Глава 18. Мо, Цин. Вспомнив прошлое, я почувствовала, как меня переполняют эмоции. Слишком много всего произошло, и я не могла в попыхах обсуждать это с Джиянь. Поэтому, подлетев к постоялому двору, я сказала ей. Прямо сейчас я хочу кое-кого спасти, но не знаю, получится ли. Будет лучше, если ты спрячешься в комнате. Я использую всю свою силу, чтобы защитить твое тело. Когда мы влетели в покое, то увидели, что тело девушки по-прежнему лежит на кровати. Я пристально посмотрела в глаза Джиянь. Обещаю, завтра утром, вернувшись в свое тело, ты обретешь немного покоя. Глаза девушки забегали, и прежде чем я успела войти в ее тело, она схватила меня за руку. Джиянь знала, что у нас мало времени, поэтому не стала говорить бесполезных слов. С того дня, как я вступила на демонический путь, я приняла все, что случилось со мной. «Ты помогаешь мне отомстить», Так что тебе не нужно защищать мое тело. Лучше хорошенько защити себя. Даже, даже если это тело перестанет существовать, я все равно останусь твоей ученицей». Она выглядела очень серьезной, и когда я посмотрела на нее, мое сердце слегка дрогнуло. Не потому, что никто никогда не доверял мне свою жизнь. Просто глаза других были не так чисты, как глаза этой юной барышни. Нет, возможно, я ошибаюсь. Когда я впервые оказалась на горе праха и спасала Мо сына... Бросив вызов невероятной мощи десяти великих школ-небожителей, этот юноша смотрел на меня точно так же. Он не боялся трудностей, боли или смерти. Единственное, что вгоняло его в ужас, мысль, что я отпущу его руку. Вот только в то время я думала лишь о Ло Минсюане, поэтому не обращала на него особого внимания и просто оставила на горе праха. Может, именно поэтому он возненавидел меня? Я так отчаянно хотела отыскать золотого бессмертного, и мне было неудобно таскать за собой мальчишку, поэтому я его оставила. Неужели это и породило в нем ненависть ко мне? Я покачала головой и сказала себе, что сейчас не время думать о Мо -цине. Я погладила Джиянь по голове. Не веди себя так, будто мы расстаемся навсегда. Со мной все будет в порядке. И я не позволю твоему телу пострадать. Зачем, думаешь, я притащила Ли Чен Ланя сюда? Рисковать жизнью — это его задача. Не дожидаясь, пока девушка еще что-нибудь скажет, я вошла в ее тело. Почему-то мне вспомнилась страшная рана на спине Моцина. Когда мы были на горе пристанище духов, рана снова открылась. Сейчас мы в городе Цзиньчжоу под контрольным школом небожителей. Это же своего рода врата в школу зерцало сердце. Мы проникли в логово тигра. Ночью над городом снова установят защитную формацию запрета, и если что-то пойдет не так, я не смогу применить технику мгновенного перемещения. Размышляя об этом, я подошла к двери в комнату Моцина и остановилась. Неужели я действительно хочу позволить ему отомстить вместо меня и быть убитым в процессе? Но почему бы и нет? Изначально я хотела позволить Мо Цину и школе зерцало сердца уничтожить друг друга, а также сделать невозможным пробуждение Ло Мин Сюаня. Разве это не идеальный план? Я без усилий избавлюсь сразу от двух врагов. Так почему же я колеблюсь? Прямо сейчас в школе зерцало сердца Лю Сужо и Лю Вэй хотели убить Шэнь Цянь Даже будучи злым призраком, Цин Юи рисковал собой, чтобы предотвратить их план, в то время как я стояла перед дверью Мо Цина, теряя остатки решимости. Пока я колебалась, вдруг раздался скрип, и дверь открылась изнутри. Передо мной возникла фигура в черном пао -дзы. Я подняла голову, посмотрев на этого уникального мужчину. На мгновение я ощутила беспомощность, как вчера, когда поцеловала Мо Цина, и это поразило меня. Я в смятении уставилась на него, и какое-то время мы молча стояли в дверях. Что-то происходит в школе зерцало сердце. Первым нарушил молчание Мо Цин. Его звучный холодный голос немного привел меня в себя. Однако мой внутренний голос продолжал кричать, что я должна поторопиться и воспользоваться моментом, чтобы соблазнить его, убедить его спасти Шэнь Цянь а также убить Лю Су Жо и Лю Вэй. Мой взгляд упал на его грудь, словно я могла видеть сквозь одежду, сквозь кожу и плоть, словно могла рассмотреть его спину, иссечённую шрамами. «Ох, да, учитель, откуда вы знаете?» В последнее время я занимался изучением сверхъестественных явлений. Когда он это сказал, я посмотрела в его темные глаза. «Изучал сверхъестественные явления». Если даже на таком расстоянии он сумел почувствовать темную ауру ненависти, исходящую от злого призрака, бродящего по резиденции школы, зерцало сердце, то неужели... Неужели, когда я поцеловала его, и он открыл глаза, может, он что-то почувствовал? Интересно, каким было мое прикосновение? Немного прохладным или очень холодным? Я невольно смутилась от таких мыслей и с трудом заставила себя успокоиться. Чтобы скрыть неловкость, я кашлянула и сказала... «Учитель, мне приснился сон». «Какой?» «Во сне ко мне приходил мой отец. Он сказал, что его и правда убил Лювей. Школа зерцала сердце и использовала его кровь, чтобы попытаться кого-то воскресить». Мо Цин слегка нахмурился и прямо спросил. «Ло Сюаня, я была поражена?» «Учитель, как вы узнали?» Мо Цин внезапно помрачнел. Тяжелый, леденящий душу холод и убийственная аура заставили меня почувствовать себя немного напуганной почему все выглядело так, будто... будто Мо Цин тоже ненавидел Ло Минсюаня. Пусть и не мечтают. Мо Цин тяжело произнес эти четыре слова. Ло Минсюаня, бретя золотое сердце бессмертного, постоянно притеснял последователей демонического пути, в итоге сильно ослабив их. Хоть десять великих школ-небожителей все еще продолжали существовать, без Ло Минсюаня они скорее дракон, лишённый головы. «Школа десяти тысяч убиенных под моим предводительством возвысилась среди прочих демонических школ, объединив часть из них». Так на некоторое время последователи пути демонов окрепли. Мо Цин, сменив меня на посту главы школы, заставлял учеников следовать заведенным правилам и продолжил объединять демонические школы. Он явно желал стать могущественным повелителем демонов, а пробуждение Ло Мин сильно помешало бы ему, ведь Золотой Бессмертный — грозный противник, так что его ненависть вполне понятна. «Ты останешься здесь». Отдав приказ, Мо Цин немедленно повернулся, взмахнув рукавом, и открыл окно. В покое ворвался ночной ветерок. Я поняла, что он хочет уйти, и поспешила за ним. «Учитель, Шэнь Цянь Цзинь истерима созерцания дождя тоже там. Ее нужно спасти». «Хорошо». Он ответил решительно и без колебаний. Даже не спросил меня, откуда я это знаю и почему хочу спасти ее. Мо Цин был готов войти в логово тигра из-за одной единственной моей фразы. Я стояла у окна и смотрела, как черное одеяние Моцина растворяется в ночной темноте. После небольшой заминки я все же решила его ослушаться, сказав себе, что не люблю полагаться на других, даже на этого мальчишку Моцина, который почему-то постоянно нарушает мой душевный покой. Я выпрыгнула из окна, скользнув во тьму. Раз технику мгновенного перемещения сейчас нельзя применить, то оставалось лишь двигаться по ветру. Оказавшись возле резиденции школы Зерцало сердца, я увидела, как мимо меня пронесся сгусток демонической ауры. В ней мелькнула золотистая вспышка. Две яростные силы схлестнулись в бою. Безмятежную ночную тишину разорвали грохочущие звуки, похожие на раскаты молний. Я сразу поняла, что это Муцин сражается против школы Зерцало сердца. Судя по силе и мощи атак, его противник — Лю Сужо, или Лю Вэй. В это время яркий золотой свет озарил небо и окутал весь город. Активировалось защитное поле, считав демоническую ауру Моцина. Паря в воздухе при помощи заклинания, я огляделась вокруг и увидела, что весь город озарился огнями свечей в каждом доме. Это был настоящий вражеский лагерь. Здесь, казалось, даже воздух был против нас. Рядом ни одного друга, и я почувствовала себя невероятно одинокой и беззащитной. Я втянула в это Моцина, заставив драться с целой школой. «Наконец я признала то, что давно не давало мне покоя. Я не могу бросить его, не могу бросить своего напарника. Где-то в глубине я по-прежнему считала его своим последователем». Я стремглав бросилась в школу зерцало сердца. За восточным крылом главного зала яростно сражались Мо сын и Лювей. Старик не мог одержать верх, но вокруг резиденции были установлены всевозможные формации, а в помещениях спрятано бесчисленное множество мечей. Лювей призвал клинки и использовал их, чтобы активировать защитные формации, а также чтобы противостоять Моцину. Создав вокруг себя защитный барьер, я спряталась в сторонке, чтобы немного понаблюдать. Очень скоро мне стало понятно, какую тактику использует Лювей. Он вовсе не собирался в полную силу сражаться с Моцином. Вместо этого просто тянул время, уводя противника как можно дальше от восточного крыла. Моцин уходил в спешке, и я не успела все ему рассказать. Он знал только, что я велела ему спасти шэнь цянь Цзинь, но не знал, где она, и не знал, что с ней хотят сделать. Я дождалась удобного случая, и проскользнула восточное крыло. Распахнув ногой дверь в смежный зал, я увидела шэнь цянь Цзинь. Она вся была в крови, с ее шеи капала кровь. Судя по мертвенной бледности, девушка едва держалась. Перед ней стояла Лю Су Жо, в руке у нее был меч. Она готовилась покончить с главой терема созерцания дождя одним ударом. Я схватила подвернувшийся под руку горшок с карликовым деревом и зашвырнула его в Лю Сужо. Горшок попал ей прямо по руке, и длинный меч вонзился в стену рядом с ухом Шэнь Цянь Клинок вошел в стену более чем на три цуня. Лю Сужо явно вложила всю силу в этот удар. Женщина обернулась. «Какая тварь посмела мне все испортить!» «Хм, тварь! Ну, в зале было всего две женщины. Шэнь Цянь испортить ей ничего не могла, так как это она тут жертва». Так что очевидно, что это я ей помешала. Вот только слово «тварь» ко мне не подходит, ведь я призрак». Я холодно усмехнулась. «Старая ведьма, ты убила моего отца, и теперь думаешь, что я не отомщу за него?» Так как я сейчас занимала тело Джиянь, то вполне могла назвать ее старой. Лю Сужо выглядела пораженной. Видимо, никто и никогда к ней так не обращался. Она фыркнула. «А, -а так ты, дочь Цинь Юэ. Выходит, зря переживала, что никак не могу тебя найти? Ты сама ко мне пришла. Так даже лучше. Выходит, эта жалкая замена мне ни к чему». Лю Су Жо вытащила из стены длинный меч, и в тот же самый момент Шэнь Цянь лежащая в углу, использовала технику перемещения и материализовалась прямо передо мной, закрывая собой. Ее лицо было мертвенно-бледным, но спину она держала прямо, напоминая тонкую кисть. «Уходи скорее». Позови своего дядю на помощь! Хрипло произнесла Шэнь цянь Выходит, она знает Джиянь. Что ж, на самом деле в этом не было ничего удивительного. Отец девушки был главой одной из школ, естественно, время от времени Джиянь встречалась с десяткой глав. Вот только я не была тем маленьким цыпленком, которым Шэнь цянь меня видела, и отодвинула ее с дороги. Не геройствуйте, из-за тяжелых ран вы и не противница. Я схватилась за рукоять меча. Глядя прямо в настороженные глаза Лю Су Жо, я вытащила сверкающий молниями клинок из ножен. Обе женщины прищурились. Небесный клинок. Лю Су Жо улыбнулась. «Девочка, неужели ты думаешь, что обладание этим мечом позволяет тебе устраивать беспорядки внутри школы небожителей и противостоять мне?» Я тоже улыбнулась. «С ним будет несколько затруднительно устроить беспорядки, но его вполне достаточно, чтобы противостоять тебе». Люсу ужо уставилась на меня. Выражение ее лица стало жестоким и свирепым. «Больше всего на свете я ненавижу таких, как ты. Жалкая девчонка. Ты думаешь, раз пошла учиться в школу десяти тысяч убиенных и нахваталась там всяких дерзких словечек, то можешь теперь творить все, что вздумается? Ты отвратительно. Она внезапно атаковала. Невероятно прекрасный меч, чистое сердце, нацелился мне прямо в грудь. Я оттолкнула шэнь и ловко увернулась от приближающегося острия. Стоило мне отскочить в сторону, как Лю Сужо усмехнулась. Она взмахнула другой рукой, и на меня со спины полетела аура смертоносной атаки. Но я знала ее трюки. Это была часто используемая ею особая техника. На самом деле Лю Сужо носила парные клинки. Меч-самец, который она оставляла на показ, и меч-самка, который незримо следовал за ней по небу. Меч-самец. Один из легендарных парных мечей, атлет оружейником гань в эпоху Весен и Осенней. Меч-самка. Парное мечу-самцу оружие. Никто не знал о секретном оружии женщины, и стоило ей сделать легкий взмах рукой, как парный клинок немедленно падал с неба и разил врага. Этот коварный трюк был ее излюбленной тактикой боя, но ей не убить меня, даже если сейчас я в теле Джиянь. Я ловко увела небесный клинок за спину, блокируя удар и услышала дребезжащий звук. Даже не оглядываясь, я знала, что легко отразила удар меча самки Лю Су Жо. Чуть шевельнув запястьем, я использовала ее же прием, направив секретное оружие на женщину. «Возвращаю!» Лю Су Жо была застигнута врасплох. Она едва успела увернуться, но острое лезвие все равно полоснуло ее по руке. Женщина ухватилась за рукоять меча самки, по нему заструилась кровь. Не ощутила сильное презрение. Много лет назад, когда я пришла на ее свадьбу, чтобы убить Ло Мин Сюаня, она тоже использовала этот прием. Я была очень сильной, и скорость моя превосходила теперешнюю, поэтому я зашвырнула ее же клинок прямо ей в грудь. Прошло столько лет с тех пор. Я заняла столь слабое тело, а она все еще не достигла никакого прогресса в развитии своих духовных сил. Лю Су Жо оставалась невероятно глупой. Я смерила ее холодным взглядом. Снаружи, во дворе, яростно сражались Мо Цин и Лю Вэй. Золотое свечение в небе становилось все ярче. К битве присоединились последователи школы зерцало сердца. Двор окутывала смертоносная аура. На лицо Люс ужо, то и дело падали золотистые отблески. Ее глаза сверкали мрачным огнем. Женщина крепко стиснула рукояти парных мечей и ядовито прошипела: Детка, ты заставила меня вспомнить кое-что очень плохое. Ох, сказала я, тогда тебе следует взять себя в руки! За окном полыхнул золотой свет, и я выглянула наружу. В небе над городом Дзинь Джоу защитная формация против демонов начала накапливать духовную энергию. В воздухе сотворились многочисленные длинные золотые мечи. Они обрушились с небес, подобно ярким молниям, целясь в то место, где стоял Мо Цин. Это была главная защитная система города. Много лет назад я привела свои войска прямо в сердце школ небожителей. В городе Дзиньчжоу было бесчисленное множество влиятельных семей, занимающихся изготовлением мечей. Именно они подняли все это оружие над городом и создали гигантскую защитную формацию. Город ощетинился множеством острых лезвий, будто еж. Надо сказать, тогда я была поражена таким благородным поступком аристократов. Хоть они мне и не нравились, но такая сплоченность перед лицом врага не могла не восхищать. Я прекрасно понимала, что в жестокой битве погибнет значительная часть моих сил и даже если я держу победу, это не вернет моих последователей. Поэтому я прислушалась к совету Сыма Жуна и отступила». Конечно же, жители города Цзиньчжоу решили, что это знак победы над демонами. Они убрали оружие, но на протяжении нескольких лет создавали особую энергетическую защитную формацию над городом. Золотые клинки были сотворены по подобию тех самых мечей, спасших город. Формация оставалась невидимой до тех пор, пока не считывала демоническую ауру. Подобно дождю, энергетические клинки обрушивались на врага, способные уничтожить любого демона. Я нахмурилась. Нас с Мо Цином было всего двое, а помимо защитной формации нам противостояли еще многочисленные последователи небесного пути. Каким бы могущественным ни был Мо Цин, он не мог справиться со всем этим в одиночку, не говоря уж о том, что он все еще был ранен. Единственным выходом было бежать, прихватив с собой Шэнь Нужно где-то спрятаться и переждать, скрыв демоническую ауру, а с рассветом покинуть город и, применив технику мгновенного перемещения, вернуться на гору праха. Главное — не дать Лю, Су, Жо убить Шэнь Цянь Зинь и Джиянь. Я была уверена, что она не сможет захватить цин Цянь, Цянь поэтому воскресить Ло Минсуаня у нее не получится. Не стоит спешить, лучше залечь на дно и тщательно продумать план, как избавиться от этой семейки Лю я схватила Шэнь Тянь Цзинь за руку и замахнулась небесным клинком на Лю Сужо. Слезвие лезвия сорвалась молния. Женщина вскинула меч-самец, чтобы блокировать удар, и молния обвелась вокруг ее клинка, парализовав руку. Женщину затрясло, и она отвлеклась. Я тут же воспользовалась ее замешательством и снова взмахнула мечом, призывая с небес молнию. Одновременно я вытолкнула Шэнь Тянь Цзинь из комнаты. Молния попала в деревянные стропилы и мгновенно подожгла все здание. Лю Су Жо оказалась заперта в кольце огня. Тут я почувствовала давление золотого света над головой. Внезапно Шэнь Цяньдзинь оттащила меня в сторону и вовремя. Там, где я только что стояла, в землю вонзился энергетический клинок. Благодарности потом. Пора уходить, резко заявила я, увидев, что глава терема созерцания дождя открыла рот, желая мне что-то сказать. Я потащила Шэнь дзинь за собой и побежала прямо туда, где сражался моцин. Девушка зажала рану на шее и стиснула зубы, молча снося боль. Однако поспешное бегство все же сказалось, она стала еще бледнее, чем раньше. Потерпите еще немного, вас обязательно исцелят, постаралась я подбодрить ее. Шень Цянь Цзинь спокойно посмотрела на меня. Ли, Ченлани, школа десяти тысяч убиенных? Мое сердце внезапно подпрыгнуло. Надеюсь, вы не настолько щепетильны, чтобы не позволить последователю демонического пути спасти вашу жизнь. Нет. Холодно, — сказала она, — просто не думала, что ты способна заставить такого великого демона протянуть руку помощи небожителю. Ха-ха, я тоже не знала, что ты, женщина-небожитель с холодным лицом, способна шутить в такой ситуации. Вдруг налетел порыв ветра, и Лю Сужо, облаченная в белоснежные одежды, опустилась перед нами, преграждая путь. Выражение ее лица было мрачным, а улыбка пугающе холодной. «Решили сбежать?» Парные мечи в ее руках вибрировали. Золотое свечение формации озаряло весь город, так что ночью стало светло, как днем, и я смогла рассмотреть длинные узкие желобки вдоль лезвий мечей Лю Сужо. В них поблескивала кровь. «Мое оружие еще не напилось свежей крови», сказала женщина, зловеще усмехнувшись. «Тогда иди и расправься с какой-нибудь тощей курицей», ответила я ей. Бросив эту фразу, я переместилась в пространстве, зная, что если сегодня я не одолею эту старую ведьму, она никогда не сдастся. Я нацелила небесный клинок прямо в сердце Лю Су Жо, и она с большим трудом блокировала мою атаку. Когда молния сверкнула между нами, я крикнула «Шэнь тян, дзинь Цзинь!» «Беги к Ли Ланю!» Но едва я применила демоническую силу, как защитная формация мгновенно считала это. Длинные золотые мечи обрушились на меня, подобно дождю и стрел. К счастью, энергетическое оружие небожителей меня не убило, но лезвие порвало рукав и обожгло кожу. Увернувшись, я нахмурилась. Лю Сужо дико расхохоталась. «Ты решила культивировать демонический путь в школе десяти тысяч убиенных, а потом осмелилась заявиться сюда, в школу зерцало сердце? Видимо, жизнь тебе больше недорога. Как глупо и как расточительно!» Я проигнорировала ее и оглянулась. В этот момент я увидела фигуру Мо сына в небе. Он противостоял миллионам длинных мечей, сотворенных из золотого света. Сильный ветер яростно гнал прочь темные тени, но силуэт мужчины был подобен огромной высокой горе, которую, казалось, не смогут пробить и десятки тысяч клинков. Мне было трудно добраться туда, поэтому я решила позвать Мо сына к себе. Хотя он был мишенью для множества мечей, но он также был моей единственной надеждой покинуть город Дзиньджоу. Если он сможет сбежать, смогу сбежать и я. Но если он умрет здесь, то и я тоже». Я крикнула. «Муацин!» Это имя, казалось, обладало магической силой. Оно проникло прямо сквозь яростный шум и достиг лучшей мужчины. Он тут же обернулся, и наши глаза встретились. «Ой, ошиблась. Я назвала не то имя. Я должна была позвать его «Учитель» или «Ли Чен Лань», но я слишком торопилась. Ладно». В любом случае, уследить за всем одновременно просто невозможно. Я позвала его, а каким именем уже не важно. Если выберемся отсюда живыми, придумаю что-нибудь. Хм, Люс уже холодно усмехнулась. Никто тебя не спасет. Ее меч-самка снова пришел в движение. Взмыв небо, он разделился на девять острых клинков. Оружие, подконтрольное ей, закружилось вокруг меня подобным ухом, готовое в любой момент вонзиться в тело Джиянь. Пока я блокировала их атаки, краем глаза заметила, что Мо сын устремился ко мне, но ему помешали Лювей, и несколько учеников школы зерцало сердце. Эти последователи пути небожителей всегда скопом нападали на тех, кто в меньшинстве. Досадно. Я разозлилась и решила больше не прятаться и не избегать атаки. «Не хочешь оставить меня в покое? Что ж, у меня тоже нет желания позволить тебе спокойно жить». Я вложила всю свою духовную силу в небесный клинок И электрические заряды на лезвии увеличились. Налетел порыв ветра, и вокруг меня поднялся настоящий вихрь, породивший раскаты грома. Вихрь менялся, сгущаясь, пока не стал похож на огромного дракона. Он продолжал увеличиваться в размерах, пока не коснулся защитной формации, притягивая на себя все энергетические мечи. Я закричала и взмахнула небесным клинком. Все оружие небожителей, и золотое, и обычное, вместе со вспышками света, раскатами грома и воем ветра, я направила прямо в защитную формацию города. Раздался оглушительный грохот, и золотое свечение погасло над моей головой. Единственным звуком осталось лишь потрескивание защитной формации, а потом воцарилась гнетущая тишина. В это время все, казалось, замерли от ужаса. Воспользовавшись моментом, я догнала шэнь тянь и уже вместе мы побежали к Мо Цину. Тут за моей спиной раздался разъяренный вопль Лю Сужо. Она кричала так, будто ее душа отделилась от тела. «Хочешь сбежать? И не мечтай!» Я услышала свист рассекаемого воздуха. Она атаковала меня мечом-самцом, обогренным кровью. Я резко развернулась, чтобы отразить удар, но не ожидала, что клинок внезапно изменит траекторию и устремится прямо к беззащитной спине шэнь -дзинь. «Нет!» Блокировать его уже не получится, он точно вонзится в ее сердце. Но я не могла позволить мечу Лю Сужо напитаться кровью главы терема созерцания дождя. Используя всю оставшуюся духовную силу, я бросилась вперед и схватилась за рукоять меча самца. Шэнь Тянь что-то почувствовала и обернулась. Я не успела выкрикнуть «берегись» и увидела, как расширились ее зрачки. В темных глазах девушки смутно отразились ухмыляющееся лицо Лю Су Жо, а также меч-самка, летящий с неба прямо мне в спину. В следующее мгновение острая боль пронзила мое плечо. Правая рука сразу ослабела, и я выпустила рукоять меча-самца. Он продолжил лететь прямо на шэнь цянь К счастью, я все же смогла его замедлить, и девушка отразила удар. Меч тотчас вернулся прямо в руку Лю Су Жо. шэнь цянь остановилась и крикнула. «Джиянь!» Она развернулась, желая спасти меня. Я упала на землю и, перевернувшись на спину, увидела, что золотая защитная формация сумела нейтрализовать электрический удар небесного клинка. Тысячи энергетических мечей и девять клинков Лю, Су, Жо сгустились, превратившись в одно гигантское оружие. Они понеслись ко мне, явно собираясь проделать во мне столько же дыр, как в рыболовной сети. Я увидела усмешку на лице Лю, Су, Жо и вдруг вспомнила обещание, данное Джиянь. Видимо, я все же нарушу свое слово. В этот момент, когда, казалось, надежды на спасение больше нет, пронесся черный поток ветра такой силы, что земля сотряслась. Он медленно опустился передо мной. Удар энергетического меча стер усмешку с лица этой старой ведьмы, куда ее ранили насколько сильно, жива она или мертва, все это меня не волновало. Я видела лишь старый добрый меч невыносимой тяжести. Из него вырвалась сила такой мощи, что сравнялось с землей половину резиденции школы, зерцало сердца. Все дома вокруг были разрушены. Балки и стропилы кружились в воздухе, словно вырванные с корнем деревья, подхваченные сильным ураганом. Мо Цина переполняла ярость. Прежде чем надоедливые последователи школы зерцало сердце смогли снова напасть на него, я повернулась к нему. Его вытянутое лицо, убийственная аура, горящая в глазах. Это зрелище невольно вызвало у меня дрожь. «У-учитель». Когда я окликнула его, Мо Цин наконец повернулся и посмотрел на меня. За убийственной яростью таился след скрытой боли, идущей из глубины его сердца. Он посмотрел на меня так, словно тот меч только что ранил его самого. Даже, даже глубже, чем меня. У него болело сердце. Болело из-за меня. Именно из-за душевных мук я ненавидела всех, кто причинял боль моим последователям. Неудивительно, что сейчас я была вне себя от ярости».